Глава вторая. Лизавета утешает и утешается. После того, как приходили солдаты тайной службы и искали сестру, всхлипывала телечка когда утихло все, брат Паула поднялся к ней, а она уже не дышит. К ней даже не заходили, она сама. Отец, говорят, что-то против них сказал, так его просто шпагой проткнули и все. И двоих братьев. Паула успел убежать и вернулся только, когда их след простыл. А дома вот такое. Он остался, до двое младших. Они в лодке прятались и все слышали. И Камилла. Антонио сказал, что Паула пришлось немного побить. Только тогда он понял, что теперь самый старший и что все на нем. И они с Альдо сказали Паула, чтобы брал все ценное, Камиллу и самых младших, Ниту и Вито, в лодку и вон из города. И даже не к тетке, отцовой, сестре, а вообще куда-нибудь подальше. И Паула понял. И они с Камиллой и младшими собрались и уплыли. И я теперь совсем ничего о них не узнаю. Но как же так, госпожа Элизабетта? «Что мы всем им сделали-то?» Лизавета просто обняла девочку, без слов. Слов уже как-то не осталось. «Вы не могли бы разговаривать снаружи?» Злобный шепот крыски встряхнул и заставил собраться в кучку. «Уважаемая госпожа Агнесса, никто не намеревался мешать вам. Извините, но так уж сложилось, ничего не поделаешь. И даже не оборачиваться на нее, просто чуть повысить голос». Крыска фыркнула, выбралась из-под одеяла, встала, обулась и вышла. «И пусть ее». Лизавета гладила телечку по голове. Понимала, что тут нужно проплакаться. Пусть лучше сейчас ревет, чем потом неделю слезы будет глотать. А ревела и говорила о своей семье и о матери, которая всегда была к ней добра. Ну, насколько это позволял отец и другие дети. Лизавета не представляла себе, как это. Восемь детей, теснота, нищета, никакой медицинской помощи, антибиотиков, жаропонижающих, обезболивающих, прививок, садиков, школ. И что там еще бывает в ее нормальном мире? И ведь даже в таких условиях приличные дети вырастают». «К слову о медицинской помощи. В нормальном мире она давно бы дала телечке успокоительного, и та уже спала. А в этой, простите, заднице что делать? И куда запропастилась Агнеска?» «Я сейчас», — сказала она телечке, натянула сапоги и вышла. Снаружи было темно. Неудивительно, конечно. В стороне горел костер. Там сидели кто-то из парней-сокола и пара служек в трясах. Сам он возник все равно, что прямо из темноты». «Не спится, госпожа моя. Вы не знаете, где Агнесса?» Он усмехнулся. «Знаю. А она зачем вам понадобилась?» «Так ваши молодые люди расстроили мне девочку. Не могли до завтра подождать. Теперь она ревет белуга и никак не может успокоиться». Они были готовы все рассказать сразу, как вернулись. Это я их притормозил. «Спасибо, конечно, но подождать до завтра было бы еще лучше. Она мало что устала, теперь еще и это. Надо бы успокоить, и я подумала...» Может, у госпожи агнесы какое зелье есть или отвар, чтоб спать?» «Может, и есть, конечно, но она сейчас вон там», — он кивнул на большой шатер. «И до утра мы ее оттуда не достанем». «Пусть там и остается», — злобно пробормотала елизавета Входное полотно шатра зашевелилось и показалась Аттилия, огляделась. «Иди-ка сюда, детка», — скомандовал Сокол. Так скомандовал, что она послушалась. Подошла, всхлипнула. «А чего вы тут командуете?» «Детка, пока вот он, — сокол кивнул на большой шатер, — спит, — командую я. Да и когда проснется, то, подозреваю, только рад будет, что не нужно следить за каждой лошадью и каждым мешком. Пойдем-ка». Привел их к костру, шуганул оттуда мальчишек. От них остались раскладные стульчики, два. Туда и были усажены елизавета и Атилия. «Тебе, Антонио, про мать и остальных, — сказал, так?» Отцепил от пояса флягу, протянул Атилии. «Пей». Она беспрекословно взяла, глотнула... «Что это?» «Хороший, крепкий напиток», — усмехнулся сокол. «Поможет успокоиться и уснуть. Ничего ж не изменишь». «Да», — вздохнула Аттилия, шмыгая носом. «Поэтому будем помнить. А с рассветом нам подниматься и отправляться дальше». «Я с ней даже не попрощалась». «Так тоже бывает», — кивнул сокол. «Я тоже не попрощался со своей матушкой. Я был далеко. И даже на острове мертвых не получилось с тех пор побывать». «На острове мёртвых?» – удивилась Лизавета. «Остров-кладбище. Там только хоронят, и ещё там храм», – пояснила Аттелия. «Я так поняла, соседям оставили денег, чтобы они позаботились о похоронах. Но вдруг они просто выбросили всех в канал, и всё?» «Думаю, позаботились. Не совсем же они пропащие». Сокол взял у девочки флягу и протянул Лизавете. Фляга была чуда как хороша. Из лёгкого металла с видимым в свете костра чернёным рисунком. Галера под парусами и над мачтой птица. Лизавета сняла крышечку, понюхала, пахнет травами. Ничего крепче вина она пока здесь не пила, да и дома тоже нечасто. Сосуды подводили. Глотнула, зажмурилась. Да, жидкий огонь, не иначе. Внутри сразу же стало тепло. «Что это? Где вы такое берете?» Начала спрашивать она, продышавшись. «В данном случае лекарство», — усмехнулся он и забрал флягу. «Берите, другого ничего нет. Он вытащил откуда-то пару персиков и дал Лизавете и Аттелии. «Не хочу», – замотала головой девочка. «Так я ж не спрашиваю, хочешь или нет», – сказал сокол. «Я даю и говорю, бери и ешь». Она швыркнула носом и взяла. Персик был чудесный, терпкий и сочный. Лизавета персики любила, но какие ж дома персики? Только китайские, белые и почти безвкусные. Лучше уж в компоте. Аттелия бросила косточку в костер и поднялась. «Я пойду». «Спасибо, я усну, не беспокойтесь». Сокол поманил ее к себе, осмотрел, коснулся виска пальцами. «Ступай, детка, и надейся, что дальше будет только лучше». Сидели, молчали. Спать хотелось, но не так сильно, как час назад. «Госпожа моя, а у вас остались дома дети?» Вдруг спросил Сокол. Она вздохнула. «Не то чтобы дома, но да, дочка, большая уже. Удачно замужем». «Да что вы все про замуж-то? Нет, учится она в университете. И если квартиру я ей сделала, то кто будет деньги на жизнь переводить? Я теперь не знаю». «Учится, значит», — улыбнулся он. «И поможет ей в жизни это учение?» «Должно», — пожала она плечами. «Быстрее замуж возьмут?» «Нет, на работу, и не секретаршей, а делом заниматься. И платить будут хорошо». Он молчал и внимательно на нее смотрел, поэтому она продолжила. «Ну да, у нас бывает, что у мужа жена не работает или дочка у богатых родителей. Но чем заниматься-то? Дома сиднем сидеть? Так завоешь». «И вы работали». «А как же? Жить-то на что-то надо. Мои родители обычные, родители мужа тоже». «А муж где? Дома остался?» «Нет», — покачала она головой. «Ушел». «Куда?» — не понял он. «На тот свет, что ли?» «Нет, почему? К... к любовнице, короче». «Мы расстались. Полгода как, или уже больше?» Он вгляделся в нее. «Что значит расстались?» «То и значит. Он ушел, я осталась. Развод я ему дала, правда, только когда он перестал Настюхину долю квартиры отжимать. Собственников трое, на троих и делить. А он мне начал мозги пудрить, мол, давай продадим, и я возьму себе свою долю. И Настину. А тебе норм, а ей все равно уезжать. А с ней потом разберемся как-нибудь. Ага, разобрался бы он, как же». Только с одной своей третью я бы ей ни в жизни жилье не купила. И договорились, я квартиру покупаю, он деньги на жизнь дает. Так и записали. Боюсь теперь, как бы он не прослышал, что я пропала, и Настю совсем без денег не оставил. Стипендия-то не бог весть какая. Я не могу сказать, что все понял, но это нужно запить. Покачал он головой и снова протянул ей флягу. Потом сам тоже глотнул и снова достал персиков. Чего тут понимать, была б моя воля, рванула бы домой. «Погодите, я так понял, что муж ваш пошел куда-то далеко, и там ему хорошо, но вы обязали его содержать вашу с ним дочь». «Точно, пока не выучится и не начнет работать». «То есть она у вас не брошена, так?» «Так». «А кто еще у вас есть?» «Родители, слава богу, живы. За ними так-то мой брат присматривает, он младше на два года». «И хорошо», кивнул он. «Давайте пить за то, чтобы все наши близкие были живы». «Давайте». Фляга, потом снова персик. «То есть получается, что никто без вас голодный не плачет», – уточнил он. «Вроде не должен. У меня даже кота нет. Хотела завести, а теперь рада, что не успела. Только цветы, но их, наверное, мама уже к себе забрала. Цветы в горшках, дома растут», – пояснила она в ответ на недоуменный взгляд. «Так значит, вы свободны», – заметил он. «Мужу вашему вы не нужны, отец и брат за вами сюда не дотянутся». «Больно им это надо», – Значит, вы вольны делать с собой и не только с собой все, что душе вашей угодно. Уж, конечно. Почему я тогда еду неведомо куда на каком-то коне? Ношу какие-то дрянные тряпки. Спору нет, они хорошо сшиты и хорошо на мне сидят, но я-то привыкла к другому. Потому что так угодно высшим силам, предложил он вариант Не знаю ничего про высшие силы. Наслышан, улыбнулся он. Вы немало поразили этим Магнусом Броджо. Но, поверьте, не все в мире подвластно нам и нашим желаниям. Я достаточно долго бился головой о стены, пока не принял как данность эту простую мысль». Она вздохнула. «Если даже вы...» – протянула руку, он дал ей флягу. «А у вас есть дети?» «Есть, трое. У меня даже внуки есть», – усмехнулся он. «По вам не скажешь». «Так я маг, не из последних. Хорошо сохранился. Вам, к слову, тоже ваших лет не дашь» это все ваши ужасные условия жизни», пробурчала она. «У вас сыновья или дочери?» «Дочь и два сына. Дочь давно и хорошо замужем на материке. Старший сын женат, младший пока еще нет». «А ваша супруга?» «Увы, умерла в родах шестнадцать лет назад». «И вы не нашли новую?» «Как-то не до того было». «И когда мы отыщем эту хрень для господина Лиса, вы отправитесь к детям?» «Господин Лис? Отлично». «Намного изящнее, чем прозвал его в свое время я. Но да, вы правы, у меня множество дел, они меня ждут. Господин, как вы сказали, лис, заставил меня дать клятву, но она обоюдоострая. Когда условие будет выполнено, мы друг от друга освободимся, и я отправлюсь во свояси». «А как вы его называли?» «Рыжий червяк. Но сейчас он уже не червяк, нет. Он не меньше, чем ядовитая змея». Такая, знаете, небольшая яркая змейка, которая так хорошо умеет прятаться, что ее и не видно, пока она не набросится и не укусит. Но лис тоже хорошо. Кстати, я припоминаю, что вы обещали рассказать некую занимательную историю. Сегодня уже определенно не до того, но завтра и дальше это будет очень нужно. Вот прям нужно. Да, чтобы держать вместе наших сотоварищей. Поучения и молитвы им не интересны, а историю они станут слушать охотно, уверяю вас. И служки, и монахи, и моя молодежь, они не читают книг, зато любят байки. Хорошо, я подумаю. Не бойтесь, вас будут слушать. Господин Фалько, я так-то полтора десятка лет преподавала, прежде чем уйти в музей, сообщила она. И у меня были не только уроки на 20 человек, но и поточные лекции. Что вы делали? Вы были учителем? Но хоть чем-то она его удивила. Именно. И чему вы учили? И истории и философии вы учили юных девушек не только всех подряд и детей и постарше и мальчиков и девочек и взрослых тоже скажите а что же ваш муж он отпускал вас читать лекции а что ему оставалось деньги-то не лишние. в его глазах билось не верю наверное он представлял таких преподавателей почтенными старцами в хламидах вроде статуи Геродота, и совершенно точно не мог предположить что жизнь преподавателя Это вовсе не возвышенное и прекрасное, а нечто невнятное, складывающееся из понятий часы, годовая нагрузка, учебный план, рабочая программа, учебно-методический комплекс и прочая хрень, здесь казавшаяся абсолютно фантастической. И что мало какой мужик все это вывезет, да еще за те деньги, которые платят за такую работу. Поэтому она встала, поблагодарила его за вечер и попыталась откланяться. «Госпожа моя», – начал он, – «я не заблужусь, моя палатка вон там» в кусты еще надо, он там остро лишний. Уснете? Вполне. Тогда доброй ночи. А вы? Сейчас моя стража. Еще через полчаса разбужу брата Василию.